Глава 17 Валери. Не знаю, какую по счету ночь я провожу за рисованием, ведь стоит закрыть глаза, и страх разъедает внутренности, подобно кислоте. Кисть скользит по полотну и оставляет тонкую, почти невидимую линию черного цвета. С каждым новым мазком уменьшая тяжесть груди эта картина достаточно большая, поэтому я спускаю ее с мольберта и ложусь на пол, чтобы прорисовать мелкие детали. тело постепенно расслабляется, но в то же время наполняется приливом энергии, несмотря на бессонную ночь. сила и уверенность начинают щекотать нервные окончания, разрастаются там где прежде была непроницаемая мгла. Я закрашиваю лепесток цветка в акварельной технике, и он становится черным лишь по краям, а ближе к середине тени отступают. Так же, как и темная ночь, после которой всегда наступает дарящая надежду утро. За окном давно светло, но я понятия не имею, «Сколько сейчас времени?» Моя терапия определенно затянулась. Дверь в комнату распахивается, заставляя вздрогнуть от неожиданности. «Валери! Подъем!» «Я надеюсь...» Макс резко прерывается, и тут же еще один хлопок сигнализирует о том, что он ушел. Я даже не успеваю понять, что произошло, не говоря уже о том, чтобы попытаться ему ответить. Поднимаюсь на ноги, и на меня снисходит озарение. Все дело во мне. А точнее, в моем внешнем виде. А еще точнее, в моей полуголой заднице, отсалютовавшей ему на пороге комнаты. Дерьмо. Посреди ночи я встала с постели и сразу начала рисовать. На мне. Была лишь футболка и трусики. Стоит отметить, они достаточно симпатичные, с милым бантиком на попе. Не думаю, конечно, что Макс согласен с этим. Скорее, пребывает в ужасе. В конце концов, он сам виноват. Дверь создана для того, чтобы в нее стучать. Я быстро привожу себя в порядок и спускаюсь вниз. Частный детектив Рик уже ожидает меня. Черт. Совсем забыла о том, что у нас сегодня встреча. Ладно, тогда импульсивное вторжение в мою комнату можно оправдать. Уже который день наш дом похож на проходной двор. Сначала меня несколько часов допрашивал детектив Хадсон, затем Рик. Следующие пару дней нам устраивали датчики движения, видеонаблюдение и меняли сигнализацию на окнах. Не знаю чем Максу не угодило старая, ведь функции у них одинаковые ⁇ давать сигнал о проникновении. Теперь у дома дежурит не только патрульная машина, но и частная охрана. Короче говоря, мы живем в чертовом Пентагоне. У Брауни практически не осталось места, где он может спокойно вздохнуть, не вызвав сигнал тревоги. С момента, как мы получили то зловещее сообщение, меня не покидает чувство вины. Я была обязана понять, что Алекс находится прямо у нас под носом. Теперь же неизвестно, для чего он подкинул кольцо и чего добивается. Следствие, а затем и Макс с Риком ночи напролет просматривали записи со всех камер видеонаблюдения. Ничего. Абсолютно ни одной зацепки. Как будто Алекс стал призраком, преследующим меня во снах и дышащим наяву. Макс уходит на работу, посмотрев на меня так, словно увидел дохлую крысу. Чудненько. Нам что, пять лет? Или моя задница настолько пугающая? Рик приветствует меня и начинается очередной круг. Ты точно не видишь на этом видео ничего подозрительного? Валери. Привлекает он мое внимание. Сконцентрируйся, пожалуйста. Рик проводит рукой, по подбородку, заросшему щетиной с проседью. Этот детектив нравится мне намного больше, чем Хадсон. Он хоть и выглядит устрашающе, но воспринимает мои слова намного теплее. На данный момент с концентрацией внимания мы не дружны, потому что мне не удается нормально спать. Я просто боюсь опять пропустить какой-нибудь знак. Боюсь ли я за себя? Нет. А вот за Макса — да, так сильно, что сводит конечности. Ведь Алекс отправил сообщение именно ему. Мне кажется, я становлюсь курицей на сеткой ходя за ним по пятам. И, возможно, начинаю всех вокруг раздражать. Валери. Рик в очередной раз окликает меня, но сохраняет спокойствие. Хотя я бы уже дала себе полбу. В связи с тем, что сообщение Алекса было отправлено с его прошлого места работы, есть вероятность привлечь внимание именно там. Безусловно, ночной клуб не лучшее место для того, чтобы найти конкретного человека. Но это единственная хлебная крошка, которая у нас есть. Он всматривается в мое лицо, постукивая по планшету, на котором до этого мы снова и снова просматривали видеозаписи из парка. Мне нужно понимать, готова ли ты к тому, чтобы напрямую провоцировать его. Если нет, то готова. «Я знаю этот клуб как свои пять пальцев», — решительно отвечаю я. Мне надоела вся эта неразбериха. Мы с Максом справимся. Возможно, он окажется не лучшим танцором, но я — профессионал. Рик усмехается моей попытке снять напряжение. «Хорошо. Мне нужно внедрить в работу клуба своих людей. Я сообщу, когда все будет готово». Он встает из-за стола. «И... Валери, не переживай за Макса. Он явно не слабее тебя. Почему у меня такое ощущение, что полиция не сильно заинтересована в поисках Алекса?» Задаю вопрос, который не дает мне покоя на протяжении всего времени. Рик опирается на спинку стула, и хмурит брови. Твое ощущение тебя не обманывает. К сожалению, того, что Алекс причинил тебе моральный и физический вред, недостаточно для полиции. Эту ситуацию при желании можно вывернуть как угодно. Никто не говорит, что тебе не верят. Просто так работает система. В каком смысле недостаточно? То есть я должна была умереть, чтобы они стали заинтересованы? С отвращением фыркаю я. А Шарлотта она до сих пор без вести пропавшая. Этого для них тоже недостаточно. Сколько еще таких женщин, как я, живут в страхе, а им никто не может помочь. У них нет Макса, который готов поднять всю дворцовую кавалерию Великобритании. Повезет, если в полиции их заявления вообще примут и не посмотрят на них, как на сумасшедших. Что, вашу мать! С этим миром не так. Да, с каждым годом появляются все новые меры по предотвращению домашнего насилия, законодательные акты, но абсолютно ничего не меняется в сознании людей. Мы думаем, что это все страсти, которые показывают только по телевизору. Но оглянитесь вокруг, и тогда вы заметите, что ваша соседка не просто так забывает закрыть окна, во время ссоры с мужем что ваш коллега идеальный семьянин регулярно приходит на работу с расцарапанным лицом и с лунками от ногтей на руках спойлер это не кошка ведь у нас с алексом никогда ее не было это неосознанный тихий крик о помощи от его жены когда та цеплялась за него ногтями пытаясь содрать идеальную маску которую он транслирует миру. Снять слой кожи и показать гниль. Это не страшные сказки, а реальность, которая намного ближе, чем нам кажется. Не забывай, что против Алекса нет ни одной улики. Им не интересно гоняться за догадками. Нужны доказательства. Я молча киваю и провожаю Рика. Тишина дома начинает давить на меня с такой силой, что приходится несколько раз глубоко вздохнуть. Я прохожу в гостиную и сажусь на диван. Брауни утыкается носом в мою ладонь, привлекая внимание. Тебе тоже не по себе от того, что мы будто находимся в реалити-шоу». Он виляет хвостом, тогда я начинаю делать ему массаж взгляд падает на лестницу, и в голову приходит идея, которая поможет мне не сойти с ума от одиночества и жутких мыслей, а Брауни — побороть нервозность, связанную с датчиками движения. Я хватаю телефон и звоню людям, которые однозначно смогут мне помочь. — Привет всем сумасшедшим! — Макс уже хочет тебя выселить? — сонно спрашивает Леом, утыкаясь лицом в подушку. Не думаю. Скорее, он хочет ее раздеть. Бормочит Анабель, пробуя на вкус какую-то зеленую, отвратительную жижу. Мои щеки вспыхивают. Анабель? Это не так, берещу я. И что, черт возьми, ты только что засунула себе в рот? С того момента, как им с слеве удалось получить опеку над Марком и Оливией, я постоянно застаю ее за странными занятиями. Недавно... Она раскрашивала макароны. Надеюсь, их потом никто не ел. «Это какая-то ужасная хрень, которая должна поднять марку иммунитет. Из каких-то листьев и... понятия не имея чего». «Да ты просто мать года», — бубнит Лиам. «Ох, заткнись», — ругается Аннабель. «Так, неважно. Приезжайте ко мне. Нужна ваша помощь. Лиам, я напишу список того, что мне нужно купить». Вижу, как мой друг открывает рот, чтобы начать возражать. «Все, пока, Брауни убил утку!» Быстро тараторю я и сбрасываю звонок. Собака смотрит на меня с выражением «Почему я всегда крайний?» К сожалению, Брауни действительно всегда крайний, ведь ни один день не проходит без его проделок. Но я люблю его всем сердцем. Можно подумать, что мне, как и Аннабель, посчастливилось усыновить ребенка только собаку и мужик к ней в придачу. Или наоборот, не суть. Я отправляю Лиаму список покупок, поднимаюсь с дивана и начинаю подготавливать пространство под лестницей. Грейс создала там что-то наподобие мини-кладовой, воплотив свой собственный рай муки, сахара и банок с вареньем. Нам придется ее немного потеснить. Кстати говоря о Грейс, Думаю, она бы не отказалась кормить свои пироги и еще тысячу сладостей моим друзьям и их детям. Я беру телефон и пишу ей сообщение. «Валери, Грейс, у меня есть для тебя идеальные жертвы для пищевой комы. Грейс, скоро буду». «Боже», она отвечает как киллер, которого нанимают на задание. Сквозь маленькую дверцу я пролезаю под пространство лестницы Я оказываюсь в довольно просторном помещении. Несмотря на то, что прошло уже достаточно много времени после выписки из больницы, моя выносливость оставляет желать лучшего, а шов на животе периодически отдает ноющей болью. Поэтому к тому моменту, как я полностью выношу все барахло Грейс, мне хочется свалиться без сил. А ведь это даже не половина проделанной работы. Я переношу все художественные принадлежности из своей комнаты в гостиную, когда поступает звонок от охраны о подозрительных личностях, пытающихся пробраться в дом. Уверена, ангельская Аннабель с детьми – самое опасное, задушит меня детским подгузником. Я отвечаю, чтобы этих подозрительных личностей пропустили, и направляюсь к входной двери. Боже, к тебе сложнее пробраться, чем в Бугингемский дворец. Не годует Лиам. набель проталкивает его вперед, ворча. «Ну, шевелись уже! Марк весит тонну, у меня сейчас отнимется рука! У меня, вообще-то, тут тоже куча всякого дерьма для Валери!» Он гневно смотрит на меня. «Зачем тебе потребовался односпальный матрац? И светильники, и лампочки. Внимание! Теплого, ненавязчивого света, заходящего солнца. Это что вообще за свет такой? и чертова мягкая игрушка в виде огромного гуся. Ладно, возможно, со всеми необходимыми вещами, которые я попросила купить, его вид действительно подозрительный. Сейчас узнаете. Проходите. Я забираю у Аннабель Марка, пока она раздевает Оливию. Брауни начинает осыпать своими любвеобильными поцелуями всех гостей. «Мама, он такой слюнявый!» — хихикает Оливия. Но такой приятный, протягивает она, поглаживая Брауни, готового проглотить ее, как самую лучшую сладость. Попроси папу привезти с работы такого же. Он же приводит домой Нейта. Мы втроем заливаемся смехом. Лем никак не может успокоиться и повторяет, задыхаясь. Такой слюнявый смех, но приятный. Более сильный смех. Ну да. Прямо прототип Нейта. Мы приходим в себя и перемещаемся в гостиную. Дети начинают играть с Брауни, и как раз в этот момент приходит Грейс, после чего увлекает их за собой на кухню. Оливия и Марк за сегодняшний день наберут пару килограммов. Я похлопываю Аннабель по плечу. Лем помогает перенести все вещи Грейс из гостиной в кухню. Она восхваляет его внешность каждый раз, как он появляется с пакетом муки под мышкой. Оливии нельзя много сладкого. После него она становится бешеной. набель издает рычащий звук на последнем слове. «Ну, в этом доме сладкое можно всем, так что тебе придется смириться». Я приступаю к работе. Как только кисть оказывается в руках, кончики пальцев буквально начинают пульсировать от энергии и эмоций, пытающихся найти выход. И я выпускаю их, чувствуя облегчение и наполненность одновременно. Балет был со мной на протяжении всей жизни. Тренировки, падения, взлеты, боль. Множество выступлений, но ничего из этого не приносило ощущения значимости. Может, я не там себя искала? — Что у вас с Максом? — спрашивает Анабель. «Что у них с Максом?» — вклинивается Лем, развалившись на диване с печеньем в руке. «Что у нас с Максом?» — продолжаю я рубрику тупых вопросов. Понятия не имею, что ей ответить. «Что у нас? Фальшивый брак? Дружба с детства? Сожительство? Непонятные флюиды, заставляющие мурашки просыпаться день ото дня?» «Ну, та ситуация в чашках на аттракционе?» о которой ты рассказывала на днях. Стоит отметить, что это было сказано с придыханием, а ты не из тех, кто так говорит». Она обвиняюще указывает на меня пальцем, сидя рядом на полу под лестницей. Я сохраняю молчание, вырисовывая сердцевину цветка и пытаюсь не вспоминать тот позорный эпизод. «Какая ситуация?» — очередной вопрос от Лема. «Я чувствую себя обделенным, Валери». «Неважно», — отмахиваюсь я. Аннабель преувеличивает. Ее романтическая натура берет верх и пригвождаю ее взглядом. «Неправда», — она возмущенно вскидывает руки. «Тот факт, что ты была влюблена в него почти всю свою жизнь и мечтала, как о чертовом принце, тоже не важен». «Чтоб тебя, Аннабель, неужели я была такой же, когда она не могла разобраться в своих чувствах к Леве?» что лиам вскакивает на ноги и просовывает голову через маленькую дверцу заглядывая к нам я не была влюблена в него отбиваюсь я ты просто грезила о нем парирует анабель страсти накаляются жуя печенье произносит лиам ну а что несмотря на агрессию макса в мою сторону он кажется очень даже ничего вся эта аура костюмов и Я тебя засажу, ублюдок. Я не виню тебя, Валери. Тут сложно устоять. Я с большей силой вдавливаю кисть, оставляя кляксу. Они начинают меня раздражать. Лезть ко мне в душу. Пытаться вырвать мои эмоции. Я сама себе не позволяю этого делать, не говоря об остальных. Только Максу удается пробираться в неизведанные уголки. Но... На удивление это меня не раздражает. «Между нами ничего. Нет!» — шеплю я. Она быль мягко касается моей руки, высвобождая из нее кисть. «Однажды ты мне сказала, что никто не забывает свою первую любовь». Она притягивает меня к себе в объятия. Лицо Лема приобретает серьезный вид омраченной тенью тоски. Не стыдись вспоминать это чувство. Не бойся полюбить вновь. Ты можешь позволить своему сердцу биться для другого мужчины. Это нормально. Но так ли это? Могу ли я действительно кого-то полюбить? Испытать притяжение, тепло и неимоверную, как будто бы родственную связь. Я так громко кричала о любви к Алексу, что мне теперь стыдно признать чувство к другому мужчине. Возможно, пытаясь побороть сухость в горле. Мы возвращаемся к моему глобальному плану. Надеюсь, Макс не отправит меня в свояси когда увидит, во что я превратила часть его дома. Лиам помогает затащить матрац и кажется, что этот маленький проем под лестницей становится в десять раз меньше, потому что с нас сходит сто потов, пока мы пытаемся его туда пропихнуть. Наконец-то нам удается это сделать. И я добавляю последние штрихи. Боже, Валери, это великолепно, Ахайт Грейс. Я даже не злюсь за то, что ты оккупировала мою территорию. Спасибо, почему-то смущенно произношу я. Мне непривычно принимать похвалу. Максу очень понравится, вздыхает она. У тебя талант, как у меня печь. Или, как у Брауни, жрать все подряд. Но, поверь мне, этому нельзя пропадать. Грейс целует меня в лоб. Почему у меня складывается ощущение, что мне будет слишком сложно уходить из этого дома? Покидать это тепло. Мне здесь не холодно, не больно и почти что не страшно. Когда я не одна и не ночью. Раздается хлопок входной двери оповещающий о приходе Макса. Я начинаю собирать весь мусор, стараясь заглушить волнение. Вдруг ему не понравится. Черт, нужно было спросить его разрешения, прежде чем устраивать тут переполох. «Дорогая, я дома. Надень штаны. Я с Нейтом», — хихикает он. Аннабель, Лем, Дети, Грейс и даже Брауни смотрят на меня, выпучив глаза, принимая его юмор всерьез. «Это не то, что вы думаете», — ворчу я. «Ого! А я смотрю, у вас тут все по-взрослому», — слышу голос Нейта. «Будь ты проклят, Макс!» Они появляются на пороге гостиной, пока я пытаюсь не сойти с ума, то ли от стыда перед всеми присутствующими, то ли от ожидания реакции на мою самодеятельность. Макс обнимает и целует Грейс в щеку, и с удивлением приветствует всех наших друзей, детей и Брауни. Руку Лиама, на мой взгляд, он пожимает так, словно хочет ее сломать. Дыхание застревает где-то на пути к легким, когда его глаза находят мои. И так каждый раз. Кажется, мне нужна йога, чтобы научиться нормально дышать. «Привет!» Макс подходит ко мне. «Как?» И вот он замечает лестницу, а точнее то, что происходит под ней. Я слышу, как Грейс выгоняет всех из гостиной, соблазняя их красным бархатом, который она испекла. Остаемся лишь я, Макс и Брауни, наш верный союзник, и, возможно, Купидон. Что это? спрашивает он с таким видом, словно увидел матерь Божью во плоти. Пойдем, сейчас расскажу. Я тяну его за руку, и он переплетает наши пальцы. Неосознанно, конечно, ведь пребывает в шоке. Я провожу Макса через маленький дверной проем и прикрываю его макушку, чтобы он не ударился. Это комната для Брауни. Ну, знаешь что-то типа спальни. Начинаю тораторить, сама того не замечая. Он осматривает помещение не меняя ошарашенного выражения лица. Это начинает меня пугать. Я высвобождаю ладонь и нарезаю круги по замкнутому помещению, поправляя гуся, светильники и прочую ерунду, лишь бы занять руки. Комната. Для Брауни. Медленно произносит Макс. Что-то типа спальни. Да, где обычно отдыхают, спят, расслабляются. «Вроде бы это так называется», — отвечаю я, стоя к нему спиной и проводя кончиками пальцев по рисунку на стене. «Ты сделала спальню для собаки?» — хрипло спрашивает он. Я подумала, что... Хотя, знаешь, неважно. Сюда можно вернуть всю муку Грейс. Я начинаю разворачиваться, но Макс меня останавливает. «Ты сделала за один день...» «Спальню для моей собаки?» Продолжает он задавать очевидные вопросы. «Да», — тихо отвечаю я, чувствуя его дыхание на затылке. «Ты невероятно, Валери», — произносит Макс на тон ниже, около моего уха. «Я впервые чувствую, что сделала что-то важное, принесла пользу». А не просто потратила кислород прожив еще один день